Эпилог. Поппим. А может нам переехать в Деван? предлагает муж, когда мы возвращаемся с конференции. Мы сидим рядом на диване. Бетти спит. Те дни, когда я ночевала в ее комнате, теперь кажутся такими далекими. Я смотрю на Стюарта так, словно он предложил эмигрировать на Луну. А как же твоя работа, моя работа, учеба Дейзи? Сегодня там был один из моих старых преподавателей произносит он. Ты его видела? Высокий мужчина в коричневом костюме в мелкую клетку. Естественно, видела. Они со Стюартом увлеченно беседовали в баре, пока я болтала с Амандой. Он спрашивал, не хочу ли я работать в его клинике в Эксетере. Он собирается на пенсию и подумал, что его место мне подойдет. А что касается твоей работы, ты можешь делать ее откуда угодно. Ты сама всегда так говорила. Для Дези там найдется несколько отличных средних школ. Милесе понравится пляжная жизнь во время каникул, и я почти уверен, что мама тоже будет в восторге. Муж прав. Им тут нравится. И как только я согласилась, мне не пришлось долго убеждать Стюарта встретиться с доктором. Мне помогла в этом забавная реклама по телевизору. В ней крепкий мужчина средних лет, пританцовывая утром, спускается по лестнице вместе со своей женщиной после приема Виагры. К нашему удивлению, мы оба рассмеялись, когда увидели это во время рекламной паузы. Вот видишь, воскликнула я. Здесь нет ничего постыдного. Удивительно, как регулярный секс может укреплять отношения. Дело не только в акте как таковом, и не только в чувстве, что тебя хотят, Это и то, и другое в сочетании с большой долей любви и семейной сплоченности, поскольку у нас двое детей, бабушка и собака, объединяющие нас. В данный момент я пытаюсь начать все заново еще в одном смысле. На самом деле, я мучаюсь над этим уже несколько месяцев. Я могла бы спросить совета у Бетти и даже у отца, но в конце концов именно Стюарт помогает мне принять окончательное решение. Я считаю, тебе пора действовать, говорит он. Мы лежим в полутьме, наши обнажённые тела сплетаются друг с другом. Я понимаю, что тебе страшно, но так будет правильно. Стёрт протягивает мне свой мобильный телефон. Ты можешь позвонить сейчас, если хочешь, там день». Мои пальцы дрожат, пока я набираю номер, который моя мать писала внизу каждого из своих писем, всех до единого проходит пять гудков. Мое сердце бьется так быстро, что кажется, будто оно вот-вот выскочит из груди. Я не смогу с ней разговаривать в таком состоянии. Я нажимаю отбой. Может, тебе сначала исполнить свой подушечный ритуал? предлагает муж. Что? Он всегда смеялся надо мной из-за моей детской привычки три раза переворачивать подушку на удачу. Моя мать делала то же самое, когда была маленькой, и передала это суеверие мне. Дейзи тоже до сих пор так поступает, хотя Милиса теперь заявляет, что это глупо. Наверное, она права. Да ну, ерунда, произношу я, немного смущаясь. Нет, если это срабатывает для тебя. Я переворачиваю подушку один, два, три раза. Затем нажимаю повторный набор. Один гудок, два Три, четыре, пять, шесть, семь. Алло. У нее запыхавшийся голос, будто она только что вбежала в дом, очевидно из сада. У нее нет австралийского акцента. Голос звучит именно так, как я помню. Он словно поет о лете в Валийских долинах, где жила моя мать до того, как вышла замуж за моего отца. О любви, о надежде, о детстве, когда я думала, что все всегда счастливы о будущем, которое еще можно спасти. Алло, повторяет она. Я молчу. Я хочу говорить, но не могу. Кто это? спрашивает она. В ее голосе теперь легкая дрожь, будто она догадывается, но не смеет надеяться. Я тщетно стараюсь найти правильные слова. Что сказать матери, которую ты отвергла много лет назад? Будь проще, советовал Стюарт. Я делаю глубокий вдох. Мама, это я. Читала Вероника Райцес.